Глава семнадцатая «Зашибись!» — присвистнула Настя, глядя на местами поржавевший металлический замок, который чудесным образом появился по ту сторону забора. Она сразу же вспомнила о своем первом сюда визите вместе с подругами. Только тогда замок висел с внешней стороны и стал жертвой Алены, которая выбросила его куда-то на землю рядом с тропой. «И какому болвану приспичило его повесить?» «Смею предположить, что Петру Валерьевичу», — задумчиво ответил Егор. «С одной стороны, это хороший знак. Значит, он был здесь и, скорее всего, находится на территории усадьбы. С другой стороны, для нас это теперь большая проблема. Как мы попадем на ту сторону?» «Может, тут есть еще какая-нибудь лазейка?» — предположила Настя. «Забор уже старый, возможно, где-нибудь он прогнил или что-то в этом роде?» «Не знаю, не знаю», — засомневался Егор, продолжая разглядывать замок, который создал столько проблем. Можно было бы попытаться его вскрыть, но все упиралось в то, что находился он по ту сторону забора, а дотянуться до него мешали прутья забора, расстояние между которыми оказалось слишком уж маленьким. «Может, Насте и получилось бы просунуть туда руку?» Но тогда пришлось бы изогнуть ее по-настоящему неестественным образом, который подвластен был разве что какому-нибудь супергерою, обладающему эластичными способностями. — Не особо-то хочется шнырять по всем этим лесным зарослям. — Ну давай тогда торчать тут до самого вечера, — саркастически бросила Настя. — Будем ждать, пока у Петра Валерьевича закончится смена, и он пойдет домой. — Очень смешно. Быстро распознал сарказм Егор, продолжая оценивать возможности проникновения на территорию заброшенной усадьбы. Калитка, которая по размерам не превосходила обычную дверь, была встроена в забор, высота которого превосходила рост парня раза так в три. Можно, конечно, было попробовать перелезть через него. Такой вариант Егор рассматривал, но все упиралось в острые штыки, которые находились на самом верху. Одно неверное движение, и можно загреметь в больницу с очень серьезной травмой или вовсе лишиться жизни. Поэтому Егор здраво оценивал такой способ проникновения на усадьбу и быстро его отмел. насти совершить такой акробатический трюк явно было не под силу. Да и ему самому, с ноющими от боли ступнями ног, тоже бы это вряд ли удалось. «Ну что, так и будем стоять?» прервала Настя размышления Егора, когда ей надоело наблюдать за тем, как тот безуспешно разглядывает забор. «И если ты хочешь попытаться перелезть через него, то я пас. Будет очень обидно подобраться к разгадке тайны прозеркального монстра настолько близко, а затем тупо напороться на здоровый штык и помереть, свисая с этого гигантского забора в виде трупа». «Ну и фантазия у тебя», — усмехнулся Егор. Не переживай, перелезать через забор никто не собирается. Так, погоди. Внимание Егора привлекло то, что вся эта конструкция с проушинами, через которые был надет навесной замок, держится на честном слове. Все это дело проржавело, а пара болтов и вовсе отсутствовали. Что ты задумал? Напряглась Настя, наблюдая за тем, как ее парень прислонился к забору и изучал замок. «Да так, кое-что», — заулыбался Егор, довольный тем, что сумел разглядеть такую немаловажную деталь. Под изумленный взгляд Насти он сделал несколько шагов назад, а затем с разбегу врезался в калитку плечом. Раздался металлический ляск который, казалось, разнесся по всей округе. Сама же калитка прогнулась, но выдержала довольно мощный удар молодого парня. «Ты что творишь?» опешила Настя от безумного действия своего молодого парня. «Погоди, сейчас все будет!» заверил ее Егор, будучи уверенный в своей затее. Еще раз отойдя на несколько шагов назад, он снова повторил то же самое. Теперь удар получился гораздо сильнее, отчего плечо Егора взвыло от боли, которая, казалось, прошлась по всему телу. Только вот все вновь оказалось безрезультатным — Калитка хоть и заходила ходуном от удара, но все же устояла перед довольно мощным натиском. — Да ты уже! — поспешила Настя остановить Егора. — Этим ты ничего не добьешься! — Это мы еще посмотрим! — не сдавался тот. Морщась от боли, он сделал новый заход. Отойдя на несколько шагов, Егор разогнался и вложил в удар все оставшиеся силы. На этот раз боль промчалась по всему его телу, подобно разряду молнии, от которой он невольно взвыл и запрыгал на месте, усердно потирая ушибленное плечо. «Твою же мать!» «Идиот, блин!» — возмутилась Настя. «Решил до кучи сломать себе чего-нибудь?» «Вовсе...» Егор так и не закончил фразу. Держать за ушибленное плечо, боль в котором постепенно угасала, Он с удивлением уставился на калитку. Как оказалось, третья попытка все-таки принесла успех. Между забором и калиткой образовалась небольшая щель, которая свидетельствовала о том, что замок наконец-то потерпел поражение. «Похоже, путь открыт». «Да ладно!» не поверила Настя тому, что ее парню удалось выломать металлическую дверь. Дабы убедиться в этом она подошла к калитке и толкнула ее рукой. По округе вновь разнесся неприятный скрипучий звук, исходящий от ржавых петель, от которого у Насти самопроизвольно исказилось лицо. Убедилась гордо спросил егор, когда калитка полностью распахнулась. Ну всё, всё, ты у меня молодец. Хихикнула Настя, пытаясь тем самым хоть как-то завуалировать свое чрезмерное удивление. «Сам-то хоть живой?» «Все нормально», — отмахнулся Егор. «Идем уже искать этого Петра». Тратить время попусту они больше не стали и сразу же прошли через открытую калитку, отправившись к заветному фургончику, в котором мог находиться тот самый пётр сын Валерия Громова. Как только Настя оказалась на территории заброшенной усадьбы, в ее голове моментально всплыли воспоминания о ночной сюда вылазке ради Антона. Нет, на этот раз ее чувства не били тревогу, пытаясь убедить свою хозяйку, что за ними кто-то следит. На этот раз все было спокойно, но неприятный осадок все равно остался, заставляя девушку внимательно смотреть по сторонам. Да и страх, который многократно усилился, когда они с Егором только ступили на территорию заброшенной усадьбы, делал свое дело. Сам же молодой парень старался не поддаваться панике и тоже смотрел в оба. Только делал Егор это с одной единственной целью — убедиться, что поблизости нет прихвостней зеркального монстра. К счастью, и в этом плане все было спокойно, Ни единой живой души в видимой зоне не наблюдалось. В целом же, если отмести все происходящие здесь сверхъестественные события, то ничем особым усадьба не выделялась, особенно днем. Обычная заброшенная территория, за которой уже давным-давно никто не следил, не более того. Только вот Настя с Егором знали знали все ужасающие тайны этого места, отчего умиротворенная картина с разваливающимся зданием на заднем плане совершенно не казалась им спокойной. Оба понимали, что в любой момент здесь могут объявиться злобные отражения их друзей, и это было лишь верхушкой айсберга. Самой главной опасностью являлся сам так называемый босс, который готовился вернуться в этот мир. Когда именно он планировал это сделать, Настя с Егором не знали. От этого приближение к дому, в котором находилась зеркальная комната, только усиливало их страх. Но выбора у них не было. Фургончик, в котором располагался пост охраны, находился как раз рядом с этим самым опасным местом на заброшенной территории. Пройдя уже по знакомой дорожке, Настя с Егором вышли на главную, которая вела прямиком от дома к запертым воротам, и быстрым шагом направились к фургончику. Оба хотели лишь одного — поскорее найти Петра Валерьевича, который, возможно, мог дать ответы на все их самые важные вопросы. От Елены Громовой мало чего удалось добиться, поэтому оставалась последняя надежда — сын Валерия Громова. «Ты готова?» уточнил Егор, когда до фургончика оставалось буквально несколько метров. Перед тем, как ответить, Настя невольно бросила взгляд на дом, в котором и начались все их приключения. Днем он и в самом деле не казался таким уж страшным, каким являлся в ночное время. По крайней мере, внутри не хозяйничала тьма, а благодаря дневному свету, проникающему через разбитые окна, даже на расстоянии можно было разглядеть то, что находилось внутри. Правда, ограничивалось это только голыми стенами и потолком, так что интерес в этом плане быстро исчезал. «Готова я, готова», — наконец-то ответила Настя. «Только вот на самом деле она вовсе не была готова к этой встрече». Чем ближе они с Егором подходили к фургончику, тем страшнее ей становилось. Паника нарастала, а сомнения в том, что Петр Валерьевич на самом деле обычный охранник, а не какой-то там сын Валерия Громова, лишь усиливались. «Удачи нам!» — прошептал Егор, когда подошел вплотную к двери фургончика, за которой царила гробовая тишина. В лучшем случае Петр Валерьевич спал или же вел себя тихо. В худшем его там могло не оказаться. Егор уже было схватился за ручку двери и собирался потянуть ее на себя, как вдруг позади молодой пары раздался грубый, наполненный злостью, голос. — А ну стоять! Вот вы и попались!